Только после полуночи он окольными путями по маленьким улочкам добрался до дворца. Глубоко засунув руки в карманы, как ночной гуляка, он прошелся по северной стороне. Он уже почти достиг места, где должен был встретиться с Элли, как вдруг услышал за собой поспешные шаги. Он неуверенно оглянулся и от страха едва мог двинуться дальше. Потому что двое людей, шедших без сомнения к нему, были полицейские. Однако Швиль сохранил достаточно присутствие духа, чтобы не ускорять шагов. Это сразу бросилось бы в глаза. Может быть, оба спешили и поэтому так торопились. Как они могли узнать его в темноте? Так внушал себе Швиль мужество до того момента, пока сильные руки не схватили его и один из полицейских не сорвал у него с головы шляпу. «Это Курт Швиль!» — торжествующе сказал он. «Это ошибка!» — отчаянно протестовал Швиль. Но он сам не надеялся, что ему поверят. И действительно, они только рассмеялись. Они долго хохотали, прежде чем успокоиться. «Все потеряно!» «Палач победил!» — мелькнуло в мозгу Швиля. Он шел, как будто его уже теперь вели на эшафот. Он не мог бежать вместе с полицейскими, и они наполовину волокли его. Рядом с собой он слышал их тяжелое дыхание. Милая Элли пронеслось в его мозгу. Спасение было так близко, что, казалось, стоило протянуть руку. Вдали показалась светящаяся вывеска полицейского участка. О бегстве нечего было и думать. Полицейские так крепко держали его, что он едва мог пошевелиться. Он не мог оторвать взгляда от приближающейся вывески. За ней было начало конца. Вот они уже подошли. Виден освещенный подъезд. Теперь еще только пятнадцать, десять, пять шагов, и они уже пришли. Швиль невольно повернулся влево, к двери но его спутники, к его немалому удивлению, протащили его дальше. — В комендатуру, — сказал один полицейский. — Значит, они не доставят его в участок. Тем хуже. Вдруг оба остановились перед винным погребом. Ну да, они устали. Здесь, наверное, и по ночам можно было утолить жажду. Они сошли вместе с ним по каменной лестнице вниз и постучали. Старик-итальянец открыл дверь и провел их в погреб. При свете свечей виднелось много народу, которые сидели за стаканами вина. Полицейские отпустили Швиля и направились к стойке, где сразу же завязали разговор с хозяином. О своем пленнике они, по-видимому, совершенно забыли, потому что разговор становился все оживленнее. Они даже повернулись к Швилю спиной с таким спокойствием, как будто приковали его. Швиль мгновение раздумывал, что ему осталось терять, в конце концов. Он сделал несколько осторожных шагов по направлению к выходу. Этот маневр не был замечен его преследователями. Он шагнул еще, дотронулся уже до засова на двери и отодвинул его в сторону. Проскользнув в образовавшуюся щель, он осторожно затворил за собой дверь и двумя прыжками очутился наверху. Задыхаясь, он выбежал на улицу и побежал, постоянно поворачивая, чтобы сбить с толку возможных преследователей. Измученный, весь в поту, он достиг, наконец, дома, где незадолго до того встретился с Элли. Свет за окном больше не горел, старуха уже, наверное, спала. Он осторожно постучал в стекло. К его удивлению, женщина сразу же высунула голову, как будто только и ждала этого. «Меня преследуют, впустите, ради бога!» — взмолился Швиль. «Я не могу вам открыть, уходите, откуда пришли! Вы навлекли на сеньору Элли сегодня несчастье!» — гневно сказала она и снова хотела захлопнуть окно. Но Швиль положил между рамами руку. Он должен был узнать, что случилось с девушкой. Что произошло? Скажите. И вы еще спрашиваете Когда она пошла к дворцу Лазурного берега, чтобы встретиться с вами, на нее напали и утащили. Теперь вы ее больше никогда не увидите. Напали? Кто же, спросил он. Вы еще спрашиваете, кто? Бесстрашно разумеется. Прошипела она и, сбросив его руку, захлопнула окно. Совершенно расстроенный, Швиль пошел дальше. В эту минуту он забыл, что сам находится в такой же опасности, как и Элли. Он думал не о себе, а только о ней. Его собственная судьба стала ему безразличной. Но когда он услышал позади себя шаги, эгоизм снова проснулся в нем. Может ли он сожалеть об этой девушке? Нет, для этого у него нет времени. Снова началось дикое бегство по пустынным улицам. С ужасом он заметил, что его подметки сильно стучали под широкими сводами старых дворцов. Он прислонился к стене, сорвал с ног туфли и продолжал бежать в одних носках. Неровные камни старого города изранили его ноги в кровь и причиняли жестокую боль, но он продолжал бежать. Во всей Генуи был только один единственный дом, в котором он мог спастись. Дом его врага. Когда он, наконец, достиг портала ее дворца, его силы уже подошли к концу, и только страх быть снова пойманным придал ему достаточной энергии, чтобы взобраться на лестницу. Действительно, по виду он не походил больше на человека. Из широко раскрытого, прерывисто дышащего рта свисал язык. Волосы длинными прядями прилипли к мокрому лбу, а израненные ноги судорожно дергались при каждом прикосновении к камням. Когда слуга открыл дверь, Швиль упал ему на руки, и тот притащил его в спальню, потому что не мог отнести на руках. Вскоре в комнату пришла Марлен. Остановилась перед кроватью и провела рукой по его лбу. Курт открыл глаза и встретился с ее равнодушным взглядом. В уголках ее губ змеилась чуть заметная улыбка, но Швиль, хорошо знавший ее лицо, заметил ее. «Ну, мой милый, у меня все-таки лучше, а?» — спросила она. — Где Элли? — крикнул он и попытался встать, но бессильно упал на подушки Спи. Отдохни. — Ты совсем сошел с ума? — холодно ответила она. — Где Элли? Скажи или... или... Вызывающе спросила она и уперлась руками в бока. Он знал этот жест, к которому она прибегала в минуту гнева. Секунду он не мог найти ответа. Чем мог грозить он, которому угрожало все? Прости, Марлен, но мне очень хотелось бы это знать. Про Барматалон и закрыл глаза, чтобы не смотреть на нее. Какое тебе дело до девушки? И откуда я должна знать, что с ней случилось? Она, наверное, дома. Но не заботься о других людях, если хочешь сохранить свою голову. А что ты хочешь еще жить, это видно без сомнений. Достаточно посмотреть на тебя. Она вышла из комнаты и с силой хлопнула дверью. В своем будуаре мерлен закурила сигаретку, улеглась на шелковые подушки, пестрой и мягкой горой заполнявшей один угол комнаты, и закинула руки за голову следя за уходящим дымом. Она была довольна. Бесстрашные нашли сегодня ночью еще одного брата. Брата, который мог многое сделать.